Глава 14. Чем больше я общался с Митарай, тем больше убеждался в том, что он не от мира сего. Похоже, он на полном серьезе считал себя исключительной, по-настоящему великой личностью. И, может быть, из-за этого у него не было ни одного друга. Я много раз заглядывал к нему по вечерам, чтобы узнать, как он живет, и никогда не видел у него посетителей, просивших составить гороскоп или погадать. К тому же Митарай демонстрировал полное равнодушие к деньгам. Брать их с меня он тоже явно не собирался. При этом оставался хорошим парнем. Он превратился для меня в единственного друга на чужой территории, на которой я оказался, поэтому после работы по дороге домой я через день навещал Митарай. Постепенно мои визиты стали ежедневными. У него в офисе был телефон, но я заходил к нему вечером без предупреждения и неизменно заставал его лежащим на диване. Он тепло встречал меня. Мы вместе слушали музыку, и я уезжал домой с какой-нибудь пластинкой. Третьего июня, в субботу, я работал до обеда, из завода поехал к Митарай. Я застал его у радиоприемника, что бывало очень редко. Он слушал новости. Я поинтересовался, в чем дело. Как выяснилось, в тот день имело место соединение Марса и Сатурна, из-за чего в мире должно было произойти что-то нехорошее. Убийство какого-нибудь деятеля международного масштаба, авиакатастрофы или землетрясения. «Тебе тоже следует быть осторожным», — предупредил Митарай, добавив, что потеря памяти у меня случилась под влиянием Марса. По его словам, Марс и Сатурн — недобрые планеты, и их соединение — очень редкое явление. «Можно в следующий раз я приведу Река. — спросил я. — Мне хотелось показать ее своему в некотором смысле забавному приятелю. Я уже несколько раз говорил о ней с Митарай. Она девушка, а девушки обычно интересуются астрологией. — Приводи! — не вдаваясь в разговоры бросил Митарай и, усевшись на диван, лениво сцепил ладони. В тот день он выглядел настоящим джентльменом. Если подумать... К его внешности нельзя было предъявить ни единой претензии. Впечатление от нашей первой встречи оказалось обманчивым. Тогда он только проснулся, поэтому лицо его показалось мне опухшим. В облике и характере Митараи, если присмотреться внимательнее, был целый набор индивидуальных черт, что отличало его от типичных японцев. Тонкие безукоризненные формы нос, чуть впалые щеки, курчавые волосы. Теперь он казался мне на удивление симпатичным. и высокого роста. Я даже засомневался, стоит ли знакомить его с Рёка. — А ты не женат? — Нет. — И не собираешься? — Я похож на ненормального. У Митарая была такая манера. Если ему что-то интересно, он хоть на улице был готов произносить речи, а на все остальное, что неинтересно, ему было наплевать. Мы сидели у радиоприемника и слушали новости, но так и не услышали ничего такого, о чем предупреждал Митарай. Вечером, правда, пришло сообщение о землетрясении в Тахоку, но это было не серьезное происшествие, а так, мелочь. Митарай был подавлен. Странно, ведь землетрясение — это уран! Но землетрясение все-таки произошло, попробовал я утешить его, но он явно был расстроен тем, что его прогноз не сбылся. Когда я вернулся от Митараи, Рёка была дома. Она сидела и читала письмо. Возле неё лежала коробка с посылкой. Я не раз говорил Рёке о новом приятеле-астрологе, однако она не проявила к нему никакого интереса. Мне казалось, что все женщины интересуются астрологией, но Рёка, похоже, была исключением. — Откуда посылка? — Из дома. Недавно принесли. Ого! невольно вырвалось у меня. Значит, Река сообщила своим наш адрес. А я не знал. Я заглянул в коробку. Морская капуста, продукты в целлофане, ароматические палочки от комаров и картонная коробка, в которой лежал чугунный чайник. Называется тацубин. Иваты такими славятся, проговорила Река, не отрываясь от письма. Иваты? Префектура, входящая в состав региона Тахоку. Я заметил, что у нее что-то не в порядке с большим пальцем правой руки, в которой она держала письмо. Симпатичный чайничек. В первый раз такой вижу. Что у тебя с пальцем? Вывихнула. На работе. Сложив письмо и поместив его в конверт, Рёка, под влиянием сентиментальных чувств, охвативших ее после прочтения письма, завела речь о своей родине Мацусиме. А Мацусиме я кое-что знаю. Например, четверостишее Басё о красоте здешних мест. Мацуо Басё, 1644-1694 годы. Выдающийся японский поэт, сыгравший важную роль в становлении жанра хайку. Если я так легко вспомнил Басё, почему у меня не получается вспомнить прошлое? Не помню даже школы, где выучил его стихи. Летом там хорошо, но самое лучшее время — это зима, — сказала Рёка. Зимой там ходит прогулочный катерок с кататься для обогрева. Как я мечтала в детстве на нем покататься. Приходила на пристань посмотреть, как туристы, бывало, семьями садились на катер. Хотя я родилась и выросла в тех местах, впервые прокатиться на нем мне удалось только в восемнадцать лет. Всего один раз. Зато как я была счастлива. В отличие от катеров в Якогаме, морская прогулка в Мацусиме длится намного дольше, и катерок берет всего четыре-пять человек. Там в море разбросано множество мелких островов. Есть такой островок сен Я хотела бы его тебе показать. Рёка опустила голову. Я заметил, что её глаза полны слёз. — Что такое? — Ну что ты? — Давай зимой вместе туда съездим, будет здорово. Я провел рукой по ее волосам, ожидая, что она прижмется, ко мне обнимет. Но почему-то этого не произошло. Река рассказывала, что у нее есть брат намного моложе ее. Он родился слабеньким, и ее мать очень переживала из-за этого. Родители недавно умерли, остался старший брат, который работал и кормил семью. Включая Река, в семье было четыре человека. Когда родители умерли, это было два-три года назад. Рёка уехала в Токио, стала работать в баре и присылала деньги домой. Вот что я от неё слышал. Я хочу написать ответ, но из-за вывиха не могу держать ручку. Был бы другой палец, а то большой. Не мог бы ты написать за меня? Конечно. А твои не удивятся, что почерк незнакомый? Не страшно. Я и про тебя написать хотела. Про палец тоже напишем. Одним выстрелом двух зайцев уложим. Рёка встала, принесла бумагу и конверт. «Я хочу побольше написать ничего?» «Давай, конечно». Письмо в самом деле получилось длинное и бессвязное, обо всем подряд. «О жизни в Токио, о работе. Не в баре, а в кондитерской». «У меня все в порядке, как у вас. Недавно ездила в Якогаму, посмотрела на море из Ямасита Коэн. Там красиво». Прокатилась на катере по заливу, там было полно медуз. По красоте море здесь с Мацусимой не сравнить. Я встретила хорошего парня, он мне нравится, и мы, наверное, приедем к вам весной вместе. Он очень хороший и обязательно понравился бы маме. Я вывихнула палец, и он пишет это письмо за меня. И все в таком духе. Получилось десять с лишним страниц. Я писал и вдруг почувствовал беспокойство. «А что будет, если все-таки у меня есть жена?» Я положил письмо в конверт, написал адрес, потом адрес отправителя. Осталось — от кого. После некоторых колебаний Рёка решила, чтобы на конверте было только ее имя. Она поблагодарила меня и положила письмо в сумочку, сказав, что завтра отправит его. Дело сделано. Рёка встала, чтобы приготовить кофе, а я в очередной раз завел речи Митарай. — А, это тот парень с забавной фамилией. Без всякого интереса отреагировал река У него не только фамилия забавная. Он и сам по себе человек любопытный. Тебе было бы интересно с ним познакомиться? — Да ну, неинтересно. — Почему? Тебе он обязательно понравится. С ним можно посмеяться. — Меня больше интересует, почему ты в последнее время поздно приходишь домой. — Хм? Ты каждый день ходишь к этому туалету, Сан? — Туалет, Сан. — Тебе с ним приятнее, чем со мной? — Что ты говоришь? Нет, конечно. Разве можно сравнивать? — Кто тебе дороже, я или он? После этих ее слов я замолчал, инстинктивно ощущая повисшую в воздухе угрозу. Какое-то время сидел в растерянности, не говоря ни слова, и вдруг понял одну вещь. В такой прекрасной, похожей на сон нашей срека жизни что-то произошло. Теперь нам было не о чем разговаривать. Не стало общих тем. «Попробую заварить чай», — с этими словами я вытащил из коробки чугунный чайник. «Нет!» — раздался резкий окрик. Я застыл от удивления, а Река выхватила чайник из моих рук. Запихала его обратно в коробку и с грохотом сунула в шкаф. Она вышла из себя, тяжело опустилась на катацию и громко всхлипнула. «Я не могу так!» Понятно, что истерика у Рёка случилась из-за письма, полученного из дома. Наверное, с домом, с семьей у нее были связаны не самые лучшие воспоминания. А может, это Марс, о котором говорил Митарай, на все наложился? Я лег в постель и стал думать о Мацусиме. Там должно быть очень красиво, раз Босеток восхитился. Хорошо бы зимой туда съездить. Почему Река расплакалась? Или с младшим братом что-то случилось? Потом мои мысли переключились на Митараи. Почему я стал ездить к нему каждый день? Отчасти потому, что он мне нравился. Но была еще одна причина. От монотонных перемещений между заводом и рёкой искушение съездить по адресу, указанному в водительском удостоверении, становилось все сильнее. Я смотрел на Митарай, как на самоуверенного комедийного актера. Мне с ним было не скучно. Он вел себя странно. Совершенно не спрашивал, ездил я по тому самому адресу или нет. И если не ездил, то почему. Похоже, другие люди были ему неинтересны. Если говорить об отсутствии интереса,. Почему Река совершенно не интересовал Митарай и его гороскопы? Она не верила в астрологию? Получается, Река тоже со странностями, почти как Митарай. Возможно. С этими мыслями я заснул.